Но, несмотря на это, ему в течение всего лета пришлось истекать потом под палящим солнцем восточного Техаса. Работа была адова. А тем временем его школьный друг беспечно загорал на ласковых пляжах острова Сау-Тейдр. И все же наставление отца до сих пор звучало в его ушах. — Чтобы быть мужчиной, ты должен вести себя как мужчина. это то же самое можно сказать о роли лидера. «Ну ладно, хватит шуршать страницами», — проговорил он, заставив Кат поднять на него взгляд. Затем обратился к Монку. «Похоже, ты уже в полной мере успел оценить вместимость этого летающего бара». Монк пожал плечами и вернулся в центральную часть салона. «Осталось меньше четырех часов лету», — сообщил Грей. «Путешествуя на таком самолете со скоростью чуть меньше сверхзвуковой, Они должны были совершить посадку в два часа утра по берлинскому времени уже на исходе ночи. Поэтому я полагаю, что всем нам нужно немного поспать. Как только мы окажемся на месте, будет уже не до отдыха. — Меня об этом дважды просить не придется, — откликнулся Монг и широко зевнул. — Но сначала давайте обменяемся соображениями. Уж слишком много всего на нас свалился. Грей указал на кресло. Монк шлепнулся в одной из них, а Грей сел рядом, оказавшись в другую сторону столика напротив Кэт. монка Грей знал с тех самых времен, как попал в Сигму, а вот капитан Кэтрин Брайан до сих пор оставалась для него загадкой. Она была настолько погружена в учебу, что практически никто в Сигме не знал ее как следует. Про Кэт говорили разные Например, один из оперативников утверждал, что она ходячий компьютер. Ходили слухи о том, что Кэт принимала участие в тайных операциях, однако наверняка и тут никто ничего не знал. Объяснялось это тем, что Кэт прежде служила в разведке. Потому ее прошлое являлось тайной семью-печатями даже для ее товарищей по Сигме. Подобная секретность еще больше отдаляла ее от мужчин и от женщин, которые проходили службу, и получали звание за званием во взводах, ротах и других воинских подразделениях. Сам Грей также испытывал смешанные отношения к прошлому этой женщины. У него были личные причины недолюбливать тех, кто имел хоть какое-то отношение к разведке. Разведчики странились всех остальных. Они работали отчужденно и скрытно, находясь вдалеке от театра военных действий, даже дальше, чем пилоты-бомбардировщиков. И все же их деятельность давала результат еще более смертоносный, нежели авиационные бомбы. Некоторой частью крови, которые были обогрены его руки, Грей был обязан недостоверной разведывательной информации, поэтому он не мог избавиться от определенного недоверия к разведчикам. Грей смотрел на Кэт. В ее зеленых глазах, как во всем теле, сквозило напряжение. Он отбросил мысли о ее прошлом.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 Грей кивнул. Эту информацию им переслали по факсу уже во время полета. Однако гораздо больше его встревожило содержавшееся в том же послании сообщение о нападении на их коллег в Ватикане.